9 марта 2019-го, 8 часов 23 минуты. Дилан вышла наружу. Прозрачный утренний воздух холодил кожу. Вокруг было тихо, как всегда. Палатки у нее за спиной чуть колыхались, словно дышали. По краю чаши долины торчали деревья, как корявые сиденья в аудитории. Мшистые стволы, поваленные какой-то бурей, местами портили ровные ряды. На траве блестела роса, стена гранита тянулась во все стороны, вздымалась перед ней, как видение, обретающее плоть под ее взглядом. Скала блестела, свет восходящего солнца поднимался все выше по ней, высекая россыпи крошечных вспышек. Все выбоины, все грязные оспины, трещины и зазубренные крохотные выступы, на которые она возлагала столько надежд, обнажились в этом свете» вживую гораздо более великолепные, чем на снимках Клея. Волшебное притяжение скалы пульсировало глубоко в костях Дилан, словно кто-то ухватил ее за запястья и тянул к себе. Вид горы настолько заворожил ее, что палатку она за собой не застегнула. Ее тело гудело от напряжения, каждый атом дрожал, с каждым шагом к стене треск статики в ушах становился все громче. Каждый шаг в сторону от нее причинял боль, даже когда ей пришлось чуть уклониться лишь для того, чтобы обойти кострище. Когда Дилан добралась до скалы, боль стихла, но зуд в пальцах сменился физическим притяжением. Она изо всех сил прижимала руки к бокам, чтобы они не потянулись к скале и не принялись карабкаться вверх, без веревки, беседки и даже намека на страховочную сетку. Ей пришлось напоминать себе, что нужно дышать. И все же она коснулась поверхности, когда пальцы ее сжали облепленное грязью каменное ребро, шершавое, холодное, и, потому кажущееся сырым, ее пронзило словно от удара током. Стиснув другую руку в кулак, Дилан оторвала ноги от земли и уперлась ими в каменную стену, прямо в походных ботинках. В них, конечно, так хорошо рельеф не почувствуешь, как в мягких скальных туфлях на резиновой подошве, кожа которых обтягивает ступню с пупырками под каждый палец. Но она умела подниматься и в ботинках, пусть и сомневалась непрерывно, но она знала, как распределить давление в ноге, чтобы использовать край громоздкого ботинка, цепляясь даже за крошечные щели в каменной поверхности. Она толчками двигалась вверх, к следующему месту, до которого могла дотянуться и ухватиться пальцами. С каждым дюймом подъема она напоминала себе, что нужно не терять голову, не подниматься слишком высоко без веревки и крышпеда внизу. Каждый раз, когда она опускала взгляд, пытаясь определить расстояние между своим телом и землей, внутри опять словно вспыхивала электрическая дуга. Вверх. Вот чего она хотела всем своим существом. «Продолжай», — шептал тихий голос. «Сделай просто еще один шаг». На другая часть сделан, та, что видела сложные переломы лодыжек после падения с высоты трех футов, Переломанные плечевые кости и читала о более тяжелых случаях, притом произошедших с гораздо более опытными, чем она сама, альпинистами, заставила ее остановиться. Не поднявшись и на 10 футов она принялась спускаться. Слепой обшаривала скалу ногами в поисках места, которое сможет выдержать ее вес, как будто оказавшись в мутном бассейне, полном электрических угрей. Она была осторожна, но в конце концов оперлась тяжелым ботинком на обломах сланца, Когда же перенесла на него весь свой вес, тот надломился, и она сорвалась. Это было похоже на падение в бесконечную пустоту. Сердце замерло в груди, все мышцы напряглись в ожидании удара. Вот дерьмо! Сейчас их экспедиция закончится, не успев начаться, и все потому, что она не смогла подождать пару часов с первым восхождением. Ее ботинки ударились о землю, и она согнула колени и перекатилась на спину. После многих падений тело само знало, что делать. Приподнявшись на локтях, она смерила гранитную стену еще одним восхищенным взглядом. Ее зрачки расширились, но дыхание она восстановила. Она мечтала о том, чтобы поставить здесь свою метку, которая не сотрется, прославить себя. Без сомнения, она станет первой, кто поднимется на эту скалу и проложит здесь маршруты восхождений. Она хотела сделать что-то, чего никто не сможет у нее отнять. Если бы Дилан захватила с собой перфоратор, то могла бы установить стационарные точки страховки, болты, шлямбуры и станции. Но эта скала сочилась кровью. «С тобой все в порядке!» — крикнул Клей. По телу Дилан пробежала дрожь. Она моргнула и повернулась к Клею, который подошел сзади и с беспокойством смотрел на нее. «Да», — ответила она, — «я рано проснулась и больше не смогла заснуть». Она встала и двинулась к костру вместе с Клеем, преодолев большое внутреннее сопротивление. Поставила на огонь котелок с водой для кофе. На мгновение перед ней промелькнул яркий образ. Походная горелка опрокидывается прямо на сложенные рядом с ней сухие, хрупкие дрова, и долину охватывает пламя. Дилан прикрутила огонь и отодвинула дрова, но видение по-прежнему стояло перед глазами, накладываясь на реальность. Пламя падает на полосу сухой травы, которая тянется аккуратной маленькой дорожкой до самых деревьев, как будто кто-то аккуратно облил ее жидкостью для зажигалок, чтобы привести огонь в нужное место. И вся долина вспыхивает разом в один миг. Не выспалась, вот и воображение разыгралось, но реальность заняла место, принадлежащее ей по праву. — Ты уверена, что с тобой все в порядке? — Да, — ответила она. — Думаю, мне нужен кофе. Я приглядывалась к маршруту. Ты нашел действительно хорошее место. «Помнишь то лето, когда мы фактически прожили в ущелье?» — спросил он. «Последние несколько недель мы в пиццерии Мигеля только что не ночевали. А сколько пиццы мы тогда съели? Я не могу поверить, что мы вообще смогли подняться по скалам хоть на фуд со всем этим сыром у нас в животах!» Клэр рассмеялся. «Приятно снова окунуться в похожую атмосферу», — сказала Дилан. «Я скучаю по тому лету». Подъемы каждый день, а потом тусовки, и не надо думать о работе, чем заплатить за аренду и все такое. И не нужно было каждый миг доказывать, чего она стоит. Можно было просто наслаждаться восхождениями, и ничто тогда на нее не давило. Когда в твоем распоряжении имеется только крошечная душевая кабинка, становишься чертовски грязным, сказал Клей. А у нас и ее нет, мы точно тут вонять начнем. К тому моменту, когда Люк, зевая, выполз из палатки, кофе Дилан уже остыл. «Почему ты меня не разбудила?» — спросил он, садясь к костру рядом с ней. «Не знаю», — ответила Дилан. «Ты так мило храпел, свернувшись калачиком в обнимку со Слейдом, что я решила дать тебе еще поспать». «Где Слейд?» «Он разве не с тобой?» — спросила она. «Кофе хочешь?» «Его не было в палатке, когда я проснулся, и палатка была расстегнута». «Вот дерьмо», — сказала Дилан. Ее желудок резко сжался. «Он не мог уйти далеко. Наверное, просто пошел пописать. Мы его найдем». Они вчетвером обыскали всю стоянку, палатки и все свои припасы. Выкрикивали имя Слейда в лес, и звук эхом отражался в тяжелой тишине. Ходили все более широкими кругами, подзывая собаку, а Сильвия и Клей с каждым оборотом все сильнее косились на скалу и свое исследовательское оборудование. Дилан не помнила, что бы это делала, но знала, что оставила палатку открытой. Слейд не мог уйти далеко, на него это было не похоже, но почему он не вернулся, не откликнулся на их призывы? Сейчас он уже может быть где угодно. Она должна была настойчиво уговаривать Люка оставить Слейда с кем-нибудь из друзей, не брать его в экспедицию. Но Люк тогда сказал, что он будет слишком переживать за пса и не сможет сосредоточиться ни на чем другом. Теперь Слейд убежал и задержал начало работ, и это была ее вина. Дилан снова нырнула во все еще расстегнутую палатку. Внутренности ей уже будто свинцом залили, но она все еще надеялась, что Слейд окажется там. Спрятался в углу за рюкзаками и дремлет, как ни в чем не бывало. Но нашла только мрачно гудящих мух.